глава 15 в самой глубине стылого и замороженного мира скрытого от любопытных глаз непролазными заснеежными чащобами стоял величественный ледяной дворец, в самом сердце этого замка на сверкающем хрустальном престоле неподвижно восседала его хозяйка, древняя как самомир повелительница стужи или как некогда боязливо вылечали ее смертные снежная королева, и задумчиво глядела на окружающихся перед ней в бешеные пляски демонов юги. Ее прекрасное мраморное лицо, некогда поражающее людишек своей неземной красотой, уже давно превратилось в сморщенную старушучью маску, изрезанную глубокими морщинами. Но здесь, в уединенном заточении пустынного ледяного мира, оценить произошедшую с ней ужасную метаморфозу было некому, слуга не в счет, они никогда бы не осмелились даже намекнуть на этот печальный факт, если бы уносилась повелительница в давно мынушие дни ее молодости на самой заре времен в дальние страны земель порядка, где почитали ее богиней морского тумана и смерти, причиняемой морем. Тогда она звалась прекрасной Мариной, заодно одной лишь поцелуй которой люди готовы были умирать Но позже, когда переселилась она в далекие болотистые леса, Получившая большую власть на обильных равнинах Скифии, стали величать ее Марой и Мареной. Затем же, когда она перебралась еще севернее, захватывая все новые и новые территории богиней зимой, снежной королевой. Как она могла превратиться в старую несносную старуху Лоухи, насылающую болезни на страну Каливалу, похищающую солнце и луну? и принявши в этих северных землях отвратительный облик злой уродливой ведьмы, попутно растерявший все свои силы. Она до сих пор не могла этого понять, а ведь как радовала ее поначалу полученная на новых местах власть, власть безграничная и неумолимая, шуткали сковывать крепким льдом почти на полгода болота и реки, да и самую землю, засыпать непроходимыми сугробами поля и леса, города и села. осмелившихся подглядывать за ее работой людишек, делать неподвижными ледяными трупами. Как она вообще могла допустить, чтобы ее великую богиню, держащую в страхе огромные территории и массу смертных людишек, лишили всех сил и заперли в этом убогом мирке, не имеющем выхода, да еще и находящимся где-то на совершенно безлюдных задворках земель хаоса? Как? Она до сих пор не могла этого понять. Уйдя с головой воспоминания, не заметила повелительница, как нарушилась слаженная пляска стихийных духов. Посреди тронного зала, расшвырявши по углам танцующих бесовок мороженого тумана, раскручивалась огромная снежная воронка, когда забывающий вихрь замедлил движение и окончательно остановился, сыпавшись снежной лавиной на блистающий ледяной пол, Перед глазами владычицы, забытой всеми, кроме верных слух, возник ее непутевый сынок Хлад, сосланный в единенное заточение вместе со злобной мамашей. Сейчас сынок Марены уже не казался тем жутким исполином, что встретил нас с Матроскиным на лесной поляне. Его рост уменьшился чудесным образом, и теперь его можно было принять за обычного высокого мужика, но с очень тупой и озлобленной харей, Резко прекративший свое вращение вихрь крутанул меня по инерции, но я с трудом, но сумел так и устоять на весьма скользком основании, а вот говорящего кота закружило по ледяному полу и вынесло к самому подножию хрустального трона, на котором восседала какая-то уродливая и морщинистая ведьма, и даже убиенная мною стрыга могла даже сойти за красавицу по сравнению с этой королевой бензоколонки. Мне по большому счету не под ее вести, да и детей с ней не крестить, так, чтоб переживем как-нибудь. Кот прекратил скользить и кратиться вокруг собственной оси у самых ступенек трона. Однако же наше стремительное путешествие, от которого у меня до сих пор шла кругом голова, подействовало на матроска на не самым лучшим образом. Он, оставляя острыми когтями глубокие полосы по льду, кое-как сумел подняться... на все время наровящее разъехаться ноги потом у него внутри чето заклиняло а после моего четырехного друга обильно так и вырвало из спортив дымящейся кошачей блевотиной абсолютно стерильный ледяной пейзаж аши вы хотели товарищи дорогие можно было и поудобнее нашу доставку организовать а теперь получите и распишитесь мразь но вырвался краснорожий здоровяк притащивший нас сюда. Похоже, что он других слов и не знает вовсе, а он меж тем брезливо сморщился и отбежал подальше, явно опасался сучий потрох, что и меня сейчас начнет полоскать, той кислопахнущей грянью, шо дымилась и разъедала безопречно зеркальные полы величественного трона. Мать! Раздраженно окликнул он ведьму, сидящую на трона. На они тебе сдались? Отдай мне их на потеху! Старуха, до сего безмолвно, безучастно и неподвижно сидевшая на троне, неожиданно властно махнула рукой, резко затыкая дерзкого отпрыска. «Не твоего ума дело, Хлад. Ступай себе во свояси. Другую игрушку найдешь. Будешь нужен, тебя позовут». «Да где я себе другую найду?» Здоровячок, которого, как оказывалось, звал и Хладом, Видимо, взбешенный таким обращением матери, громко скрепнул зубами и набычился, его и красное лицо побагровело, наливаясь дурной кровью. Но перечить уродливой владычице он не посмел, и очувствовал, что по силе она была несравнимо сильнее своего слабоумного отпрыска, в сердцах хлад ударил посохом о ледяной пол, так что вздрогнул весь дворец, и вновь обернувшись снежным вихрем, вылетел вновь из замка. долгим и задумчивым взглядом проводил я бушоющий снежный смерч, сшибающий с ног прислужников уродливой старухи, опрометчиво попавшейся на его пути. Затем повернулся к старухе, поклонился и в пояс по-старорусски, достал рукой сверкающий пол. А что, пусть порадуется, что гости с понятием и вежеству-то обучены. «Здраво будь, хозяюшка!» Памятуя, как матроскин начинал общение с лешим, произнес я, разгибаясь и пристально глядя в глубокие, словно бездонное море, глаза ведьмы. Или кто она там, а сейчас, похоже, узнаем, недолго томится в неведении. И тебе не хворать надменно ответила старуха, не дрогнувши ни единым мускулом на морщинистом лице, хотя голос у нее оказался наредкой звучным и мелодичным. Я успел это подметить в тот момент, когда она сынка своего распекала. Интересно, однако, старушка, да ее ледяная избушка внушает уважение. Это вам не вросшая в землю по самое не хочу, нелая избушка стриги. Тут чувствуется настоящий размах, да и шнырей в услужении целая свита, не иначе избывших богиня не меньше. Легким движением руки старуха указала духом свиты на испорченные полы, И произнесла уже надево-молодым голосом «Ломонос, проследи, чтобы все в порядок привели, да побыстрее». Из толпы прислужнику выбрался маленький старикашка с огромным красным носом, лепо ободранный трюх прикрывал его седую голову, драный зипунок едва не расходился по швам, а сквозь дырявые валенки были видны черные, раздутые, словно отмороженные пальцы ног. Дедок был горбатый, косой. больше похожий на поберушку либо юродивого, самое место которому в сточной канаве под забором или на паперти. Однако же, судя по отзатыльникам и зуботычинам, которые тут начал щедро раздавать направо и налево, он действительно имел вес при дворе сыровой богини холода и стужи. Как только работа закипела, старуха вновь обратила свой немигающий взор на меня с матрускиным, кот уже чутка отклимался и живым интересом рассматривал окружающую ледяную красоту, все действительно вокруг поражало своим великолепием. Высокие арочные колонны из прозрачного льда, источающие неживой свет, были украшены ледяными растениями и изящными скульптурами обнаженных людей. Прямо античное великолепие, да и только. Даже изгаженный матроскином пол, над которым корпели снежные духи, не смог испортить эту нечеловеческую гармонию. Я, натурально развинувший рот, старался рассмотреть высокий, теряющийся в морозном тумане потолок. «Ты глянь, матрошкин, лепота-то какая!» Нарочито шумно шепнул я коту, чтобы подсластить бабке пилюлю. Кот, слегка покачавший головой, ответил на мысленной волне. «Нет, как по мне, так лучше маленькая глубинная избушка». Чем я такие ледяные хоромы? Я тепло люблю, мессир. Я тоже хвостатый. А затем, повышавши голос, я обратился к грозной владычице ледяной избушке, и добродушно улыбаясь. А позволь тебя спросить, хозяюшка, откуда к нам сирам столько внимания? Вы-то людишки простые, маленькие, а кое кто и вовсе не человек, просто мимо проходили. А нас у противоли хватает, тащат куда-то. «Али прогнивили, чем?» Ведьма по старушечек, пожевав губами, произнесла с явным подвохом. Мимо проходили, говоришь?» «Говорю, как есть, мне скрывать нечего». «А знаешь ли ты, старый, что живые люди в моих владениях не появлялись уже несколько веков?» «Ох ты, ё, прокол! Я едва не вырвался в голос, не вышло из тебя, Штирлица, Хаттабыч!» «Да не шутут все с ума посходили, что ли?» Еще один замкнутый мирок, еще одна вещь в себе, там леший с водяным и незнакомый колдун заповедной чащобы. Тут сбрендившая с ума престарелая снежная баба с сынком тугодумом да десятком другим стихийных духов. И все варятся в собственном соку, постепенно лишаясь всех сил. Я чувствовал, что эта сморщенная, словно засохший урюк старушенция, когда-то легко могла потягаться силушкой с иными богами. «И кто же все это придумал?» «И сдается мне, что за всем этим скрывается один и тот же шутник, только за давностью лет ответа уже и не сыскать. Прости, хозяйка, за несдержанность. извинился я. «Не знаю, как тебя звать или чать. Это уже третий мир на моем пути, не имеющий входа-выхода», – признался я. «Случайно не знаешь?» Тоже же все это безобразие устроил. Задницу бы ему надрать, чтобы неповадно было». бы знала, сама бы превратила в кусок льда на вечные времена. Чуть не прорачала старуха, на мгновение утратившись всех человеческой черты, духи, закончившие уборку, резво преснули по углам, видимо, хорошо знакомые с подобным поведением хозяйки, а после и вовсе рассосались, оставивши нас наедине со старой каргой. Сначала она, Вайня Мейнина, первочеловека, сына богини Ильтмар, шамана-заклинателя, грешила. продолжала старуха даже не заметивший ретировавшийся слух, но в конце концов поняла и он это не тот уровень силы был для этого задействован. а вот ты кто таков откуда моих владениях появился неужто из той самой незамерзающей проталины выплыл где сынок мой недалекий едва водяного не поймал из той самой хозяишка и той самой натянувший на лицо самую благодушную улыбку не стал скрывать Думал, на свободу вырвался, а она воно как повернулась. А ведь бабка и без моих пояснений узнала, откуда я выплыл. Похоже, что это была действительно единственная дырочка между двумя замкнутыми мирками. Только выходит, что она сама через этот портал вырваться из своих владений то не может. Замерзает водичка-то от ее стылой силы, непроходимой становится. И если какой еще выход не найдется, то надо валить отсюда побыстрее. «Браво, матроскин, в моем возрасте в тепле остатки дней всяко веселее проводить, чем в ледяном холодном царстве». «А живут меня Гасаном, хозяюшка, по батюшке Хатабычем». Добавил я отвесивший еще один поклон, но уже не такой глубокий. «Гасан ибн Хатаб, а можно по-простому, Хатабыч? А вот тебя, владычество стужи, уж прости недарекого, не признал, честно сознался я. жела. Успокоившись и опять превратившись в безобразную и сморщенную старуху, но так и куда лучше было, чем ужасной страхолюдиной, врезливо проворчала снежная баба молодым голосом. «Сирая смертные меня уже не узнает». Она еще раз окинула меня внимательным взглядом с головы до ног. Мне показалось, что взгляд ее бездонных ледяных глаз вывернул меня наизнанку, да и я в нем едва чуть не утонул, мгновенно позабывши обо всем на свете, Она была древней, эта старуха, куда древнее, чем Кощей. Не знаю, от чего мне так показалось, похоже перестаралась. Слишком сильным получился наш коннект. Лагуша это делала недолго, не в форме была бабулька, чтобы со мной ментально бодаться. Вылетела из моей головы как пробка. А ты не так прост, сер и смертен. Поморщившись. «А вот не надо без спросу попытаться влезать чужую голову», уверенно произнесла она. «Как хочешь казаться, даже зачатки морозного дара в наличии имеются. Неужели очередной родственничек отыскался? Седьмая вода на киселе?» «Глубоко сомневаюсь, в что в родстве. усмехнулся я в заледеневшую бороду, и смертных я, подаренный только». «И дар твой велик, Гасан Ибн Хаттаб». Произнесла старая ведьма, похоже, сумевшая все-таки оценить мой источник и остатки силы в резерве. «Пожалуй, даже мне сегодня легко тебя не осилить, старик. А когда-то я на такую малость даже внимания бы не обратила. А теперь все эти воспоминания приносят лишь невыносимую боль». Лицо старухи на мгновение лишилось своей ледяной невозмутимости, а в глазах ее блеснули слезинки, миг превратившись в сверкающие драгоценные камни, «И я совсем уже не та, кем была когда-то давным-давно». «Я от неожиданности даже в кулак кашлянул, не ожидает старой Карге подобных признаний, а уж тем более слез. Ведь что это, как не проявление слабости, как бы после этого свидетелей не пришлось убирать?» «Что?» – удивлен Хатабыч. «Думаешь, с ума сошла, старая ведьма?» корга усмехнулась, заметивши мою обостренную реакцию, «Никто и никогда не видел Мару Морену, роняющие слезы!» Воскликнула она о себе от чего-то в третьем лице. «Хотя, от чего это я так удивляюсь? Я иногда и сам так говорю. Старость, наверное, всему виной и прожитые годы, а у Мары их куда побольше, чем у меня. Я потупился, не желая злить расстроенную Марену. А вот интересно, для героини сказок Марья Моревны она была прототипом или же они просто фамилицы «Эх, золотые были денячки!» Неожиданно ударилась ностальгию старуха, и ее лицо неожиданно разгладилось, утрачивая морщины. Теперь она уже совсем не походила на старую и сморщенную ведьму. Я сначала натурально охранял, а затем невольно залюбовался вмиг ее похорошевшим лицом. Она, черт побери, превратилась в настоящую ледяную красавицу, истинную ледяную королеву. подстать своему голосу. На нее неотрывно хотелось смотреть и смотреть, Представляю, что случалось с простыми людьми в те далекие года, которым просто повезло лицезреть такую красоту, если даже на меня, на старака, она так подействовала. И я была молода, беззаботна. Льдистые глаза зимы утратили свой холодный блеск, подернувшись теплой поволокой воспоминаний. И только только-только получила в свои в руки власти могущество, а связь с Хернобогом, в результате которой и появился мой сын Хлад, была лишь платой за обретение ранее неподвластной мне силы». «А, чернобог, что то я уже слышал об этом деятеле из уст Кощея, тот еще был засранец на самой заре времен, никому спокойно жить не давал, а наша красавица, значит, с ним романы крутила». Я потихоньку мотал на ус все сказанное мураной, а вось удастся мне как-нибудь распутать этот гордий узел, хотя никакого понимания о сложившейся ситуации ко мне не приходило, и я не любила сына. Продолжала изливать мне душу весьма и весьма помолодевшая старуха. Эх, мне бы так уметь. Да и некогда было заниматься его воспитанием. В то время я упрочняла свое положение на новых местах, Отвоевывая для поклонения племена и народы у других богов, благодаря поддержке чернобога, мне удалось многих потеснить, а затем изгнать, беря многочисленные племена под свою руку. Какое было мне тогда о сыне заботиться, и он вырос, не зная ни любви, ни ласки, став безжалостным к людишкам. Им занимались мои подручные Лемнос, Апокабуран Буран и многие другие из ненавидящих людское семя стихийных духов». Хлад загонял смертных в избы, не давая высунуть им даже носа. А любимым его развлечением стало украшение моего дворца ледяными статуями из замороженных людей. Твою же мать! Так эти прекрасные ледяные скульптуры в арках дворца на самом деле замороженные люди?